В какой-то момент, когда группа уже отошла в подвал, у Дорогина появилась слабая надежда, что все обойдется. Интенсивность вражеского огня заметно снизилась, и Паркер, наконец, начал потихоньку сдавать назад. Но у судьбы насчет Янки имелись другие планы. В холл влетели сразу две ручных гранаты, и здание заметно вздрогнуло от мощного двойного взрыва. Дорогин успел спрятаться, и хлестнувший по стенам косой дождь осколков его не задел, но полковник все равно стиснул зубы и негромко застонал. «Что?» — к нему подполз Бибик. «Задело?» «Паркер». Дорогин кивком указал вверх по лестнице. «Да игрался Супермен!» — произнес Бибик с осуждением и покачал головой. Но это был его выбор. Вечная ему память. Ушел достойно. «Да, глупо», — не выдержал Дорогин. «Глупо он ушел». «Это не нам решать, глупо или нет», — возразил проводник и поднял взгляд кверху. «Там разберутся. Однако вы слышите, господин полковник, вроде бы стихло». Снаружи здания действительно больше никто не стрелял. Наступившую тишину нарушали только шуршание осыпающегося где-то песка и шум ветра в зияющих оконных проемах. Дороги настороженно выглянул из укрытия. В холле было полно клубящейся пыли. Но видимость постепенно улучшалась. Никаких теней или проступающих сквозь полевую завесу силуэтов полковник не видел. Он поискал взглядом тело Паркера, оно лежало почти посередине холла и то, что Хьюго мертв, было видно издалека. К шуршанию песка добавились новые звуки, кто-то осторожно приближался ко входу. Дорогин подал знак Бибику и спустился вниз. «Сталкер!» Отстал на несколько шагов, поскольку тоже решил выглянуть и убедиться, что повод для беспокойства был реальным. «А, крадутся!» — спустившись вниз, прошептал Бибик. «Только зря мы сюда отошли. Закидают гранатами, как паркера и все дела». «Здесь несколько комнат. Нам нужно попасть в самую дальнюю». «Ну, там закидают. Какая разница? Там наша цель». «Где?» — удивился проводник. «В бывшем морге. Там же пусто. Кроме ржавых столов ничего нет». По моим данным есть. А, ну если по данным, другое дело, Бибик усмехнулся. От карликов данные поступили. Отвечать дорогину не пришлось, в холле снова затрещали выстрелы. Раздались несколько выкриков, что-то загремело, а затем по лестнице застучали торопливые шаги. Дороги на Бибик спрятались в полумраке следующей комнаты и приготовились отражать очередную атаку. С новой позиции лестница просматривалась плохо. Попасть в тех, кто топает по ней, было бы трудно, но и атакующие не имели шанса открыть огонь сходу. Получалось, что шансы отчасти выровнялись. Плюс, спустившись в подвал, противник был бы вынужден применять только стрелковое оружие. Взрыв гранаты в замкнутом пространстве мог принести им столько же вреда, сколько и пользы. Ходаки взяли вход под прицел, но враг не спешил появляться в зоне поражения. «Не стрелять!» — вдруг крикнул кто-то. «Свои!» Свои в такую погоду дома сидят, телевизор смотрят, негромко ответил Бибик. Военный проводник Бибик отставить юмор. Сказано, свои. Прикрытие, что ли? Бибик покосился на полковника. Тот отрицательно качнул головой. Прикрытие, прикрытие! Второй эшелон, сказал незнакомец. Я сейчас войду, без оружия. Давайте поговорим. Бибик снова взглянул на дорогина. Полковник вновь продемонстрировал, что разговаривать ни с кем не собирается. «Но если реально свои», — шепнул проводник, — «что нам лишние штыки не пригодятся?» Спецназ ушел в сторону центра города. «Никакого другого прикрытия у нас не было. А тот, который с саблей...» «Нет, если он нас и прикрывал, то чисто по собственной инициативе. Зачем он это делал, мне неизвестно. Кланом операции это было... не было предусмотрено». «Все это у вас по плану!» — Бибик опустил автомат. «А здесь, между прочим, зона. Не лучший план — это его отсутствие». Он взял оружие за цевьей и шагнул в проход. «Эй, прикрытие! Назовись и выходи!» «Бибик, отставить!» — прошупел Дорогин. Сталкер только махнул рукой, включил фонарь и вышел на середину первой комнаты. «Если назовусь, пальнешь не раздумывая!» — с лестницы в комнату шагнул человек с поднятыми руками и висящим за спиной валом. «Контракт у меня». Бебек подсветил и смерил незнакомца взглядом. По виду это был типичный наемник. Вернее, не совсем типичный, а неплохо обеспеченный. То есть, вероятно, один из авторитетов полумифического синдиката. По сути, это... но сути это не меняло. «Контракт, говоришь? На сопровождение? Я думал, вас только убивать нанимают». «Я и убиваю», — наемник опустил руки. «Тех, кто вам мешает». «Надо же, как нам повезло!» — Бибик недоверчиво покачал головой. «Ты один?» «Мальчик со мной. Патроны подносит». «Пусть бросит оружие и тоже покажется». По лестнице спустился второй наемник. Выглядел он вовсе не так солидно, да и вооружен был скорее, как обычный сталкер. Встав справа от товарища, он бросил на пол автомат и аккуратно положил сверху ремень, на котором висели две кобуры. Как-то не верилось, что этот парень может быть напарником вошедшего в подвал первым зубра». Это несоответствие вспыхну... всколыхнуло в душе проводника волну серьезных опасений. «Что-то не не верю я тебе, наемник», — Бибик снова перевел взгляд на авторитеты и взял автомат на перевес. «Кто тебя нанял?» «Посредник. И все?» «А ты думал, я назову пароль или имя заказчика?» «Можешь не верить. Только кархаровцам, которые вас тут заблокировали, скоро подкрепление подтянется. И они снова на приступ пойдут. Делай выводы». «Я-то сделаю!» — Бибик оглянулся. Дороги на полумраке второй комнаты Бибик не рассмотрел. «Посоветуйся, посоветуйся!» — сказал наемник. «Понимаю, что твой командир не в восторге от такой подмоги, но спецназ сейчас далеко, так что придется вам договариваться с теми, кто есть». «Мы сами разберемся!» — Бибик попятился. «Стой пока здесь, жди!» «Не вопрос!» — наемник сложил руки на груди. «Только порезвей соображайте, минут пять у нас в запасе, не больше!» Сталкер вернулся во второй отсек и осветил фонарем захламленные углы, дороги на нигде не было. Бибик двинулся в третью комнату подвальные анфилады, но на пороге помещения остановился. Может, что-то учуял, может, увидел, но, скорее всего, услышал. Звук был на грани восприятия, и понять, что это за звук, Бибик не сумел, но подсознание четко определило, что этот звук — признак опасности. И подсознание не ошиблось. Из глубины подвала прозвучал хлопок выстрела бесшумного пистолета, звякнуло стекло, и фонарик погас. Сталкер отпрыгнул влево под прикрытие стены и удивленно взглянул на оставшийся в руке обломок ручки от фонаря. До него наконец дошло, что за звук он услышал за секунду до выстрела. Это был едва слышный щелчок пистолетного предохранителя. И в чьей руке тот пистолет... Бибик бросил обломок и встряхнул рукой. Судя по ощущениям, пуля, разбившая прибор, прилетела из третьей комнаты, а не сзади. Но вряд ли в глубине подвала прятался кто-то чужой. Получилось, что стрелял Дорогин? Бибик помотал головой, словно пытаясь прогнать наваждение. Полковник, Что за фигня?» — крикнул он, не решаясь выглядывать из-за укрытия. «Оставайся на месте, Бибик!» — ответил Дорогин. «Высунешься, получишь пулю!» «Это вас от так приплюснуло!» Бибик опустил дополнительное забрало шлема и включил встроенный в него прибор ночного видения. «Побочный эффект?» «Ну так съешьте еще таблетку, выпейте нон и возьмите себя в руки!» Раздался новый хлопок, и в проходе просвистела еще одна пуля. «Я не шучу, Бибик!» «Это я уже понял!» Сталкер удивленно хмыкнул. «Вы, вы поберегите патроны, я стою как столб, и наемники тоже!» «Вы только объясните, какая муха вас укусила! Артефакт нашли!» «Так мы на него не претендуем!» «Я не верю наемникам, Бибик!» «А я тут при чем?» «Тебе тоже не верю, уж извини! Любой, кто дошел до этого подземелья, может оказаться врагом!» «Вот вам нати, хрен в томате!» Бибик усмехнулся. «В каком смысле врагом?» «Это секретная информация, Бибик! Если ты чист, тебе знать об этом не нужно! А если ты замешан, ты и сам все знаешь!» Черт знает что!» — искренне возмутился сталкер. «Секрет на секрете у вас! Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, да плюс докажи, что ты не верблюд! Почему раньше молчали, что кроме вас сюда никому нельзя?» «Не был уверен!» «А теперь уверены?» Чего ж палите во всех подряд? Вы определитесь! Выберите врага и скомандуйте остальным огонь!» ты зачем шмалять?» «Плющит вас, господин полковник, вот что я думаю!» Мысли в разбег от зова, полная потеря ориентиров. Встряхнитесь. Намекните хотя бы, что это секретная информация. Я, может, помогу вам мозги в кучу собрать? Дорогин молчал минуты две. Он понимал, что Бибик прав, что внезапный приступ паранойи иррационален и не имеет под собой весомых оснований. Но мысли действительно разбегались, призрачные лабиринты манили, и Дорогин никак не мог решить, что делать дальше. С огромным трудом он все-таки уцепился за решение довериться хотя бы сталкеру и выдавил из себя признание.